прежде чем задохнуться от недостатка воздуха. О, если б можно было не просыпаться более, если б литаргия прямо перешла в настоящую смерть. А если уже суждено проснуться, то, Господи, пусть это пробуждение придет как можно позднее, пусть дольше и дольше длится литаргический сон. Инстинкт жизни под землей преобладал более даже, чем на земле. И от этой нечеловечески ужасной мысли для погребенной снова наступил переход в обморочную бессознательность. Могильщики опускали и закапывали гроб, а в это самое время издали незаметно следили за ними два человека, которые, будто прогуливаясь, разбирали на могильные надписи. Когда же, окончив свою работу, могильщики удалились, два человека, не изменяя своего фланерского вида,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 «Сторожа по дичае не заглядывают сюда», — отозвался блаженный. «Да одно только неладно, забор этот больно высок. Откуда перебираться станем, подумай-ка?» «Погоди, погляжу получше. Может, и отыщем подходящее». Невдалеке от этого места перерезывало кладбище неглубокая канавка, вдоль по которой в направлении к забору тихо направились теперь двое товарищей. Эгегее!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 — И в канаве-то сухо, лужицы совсем, брат, нету, — продолжал он, делая дальнейшую рекогносцировку. — Это значит, что из воды сух выйдешь, знамение так показует. — Ты это так и понимай, — шутливо сообразил блаженный. — По крайности, не запачкаешься, — заметил Гречка. — А мне это все единственно, что чисто, что нет, была бы душа моя чиста, а в теле чистоты не люблю. Стойка, ты, чистота, — перебил его, сотоварищ. — Гляди сюда, ведь по ту сторону забора сладкоедушкины огороды выходят. — Ой, Ли, да и в самом деле так. — Вот Люба-то, — ударил Фомушка о полы свои хламиды, — вот удача-то. И возрадовался дух мой, значит, сила Всевышнего споспешествует. — Ну, уж ты, брат, от божества-то отстань, тут дело от Луканьки пойдет а ты с божеством не кстати, — заметил ему Гречка. Главная причина в том, — продолжал Фомушка, — что ходить далеко не надо, прямо от сладкоедушки и перелезем, чужие зеньки не заухлят. Да к ней теперь еще и пошагаем, — порешил Гречка, выходя на дорожку, ведущую извилинами через все кладбище до самой церкви. Баба знакомая и в приюте отказу не будет, А там у нее, значит, и «Схоронимся до урочной поры». И гречка с Фомушкой удалились от кладбища.